Старейшие письменные сообщения о применении паруса на аборигенных судах Перу видим у Саманоса, Хереса, Андагойи, Овьедо, Сарате, Ласкасаса, Бальбоа, Гамбоа, Гарсиласо, Бенсони и Кобо. Все они указывают, что в Инкской империи знали парус и пользовались им в море на бальсовых плотах. В горах под парусом ходили камышовые лодди даже на озере Титикака, а о жителях приморья Инка Гарсиласа говорит, они не ставили парус на лодках из тростника, на плоты из дерева они ставили парус, когда плавали по морю. Мы уже видели, что первый встреченный европейцами бальцевый плод, тот самый, который захватил штурман Писару, шел с грузом более 30 тонн против ветра и сильного течения Эль-Нинью. Трудный морской маневр осуществлялся не веслами, да это практически было бы невозможно на широком бревенчатом плоту с двадцатью пассажирами и тридцатью тоннами груза. Из сообщения со королю Карлу V в 1526 году мы узнаем, что огромный грузовой плот был оснащен всем необходимым для активного плавания. На нем были мачты и реи из отменного дерева, превосходные снасти из э, генекеновой конопли, и он нес паруса такого же рода, как наш корабль. И после этого хронисты указывали, что инкские рыбаки и торговцы могли совершать активные плавания на плотах, идя против ветра. Маневр, который современные специалисты по плотам и мореходству считали невозможным. Опыты военного времени с резиновыми шлюпками и спасательными плотами из дерева или алюминия убедили военные и гражданские инстанции, что на парусном плоту нельзя идти к определенной цели, потому что плоскодонное судно окажется беспомощной жертвой стихий, будет плыть по прихоти ветра, боком или задом наперед. Дескать, как ненадежен надежен плод на сильной волне, никакие рули и рулевые весла не позволяют управлять им так, как управляется спасательная шлюпка с полым корпусом и килем. Тем примечательнее свидетельство очевидцев, что инкские моряки ходили под парусом против ветра к Панаме, к острову Пуна, к островам Лобус и Чинча и так далее, заплывали даже в коварные стремнины течений Гумбольта и Эль-Ниньо, чтобы через много дней вернуться с тяжелым грузом вяленой рыбы. Не секрет, что инкские мореплаватели совершали свои морские экспедиции, применяя уже упоминавшиеся гуары, шверты из твердого дерева, испытанные нами с ограниченным успехом на контике. Гуары бальсовых плотов сильно отличаются размерами, соответственно габаритам и типу судна, зависит также от размеров имеющейся древесины. Обычная длина 120-210 см, ширина 12,5-25 см. Впрочем, у лесистых берегов Эквадора они достигали 3-4 метров в длину и полуметра в ширину. Гуара представляет собой прямоугольную доску без рукоятки, но с выступом или вырезом на верхнем конце. Если для изучения древнеперуанских судов, мы располагаем только записками хронистов и более или менее условными изображениями в аборигенном искусстве, то для знакомства с гуарами к нашим услугам подлинные экземпляры, которыми пользовались древние мореплаватели. Обычно вырезанные из твердой и долговечной древесины альгаробо, гуары принадлежат к наиболее многочисленным находкам в доиспанских погребениях на побережье Перу. Некоторые из них мастерски вырезанные и художественно оформлены, присутствуют в перуанских разделах музеев всего мира. Но большинство гуар были сделаны просто, без всяких украшений. А так как представляющие чисто прикладной интерес изделия не привлекали коллекционеров, непросвещенные кладоискатели Хуакеро часто выбрасывали их. Пожалуй, можно сказать, что соотношение между профессиональной археологии и простым кладоискательством в перуанском Приморье прямо пропорционально соотношению примитивных и роскошно украшенных гуар или соотношению между гладкой перуанской керамикой и спасенными для музейных коллекций декорированными фигурными сосудами. Наиболее искусно украшены образцы из районов Писко,